Александр Романович Лурия. Потерянный и возвращенный мир. Маленькая книжка о большой памяти. Издательство «Питер», 2018 год. Уважаемый читатель, вы открыли две самые особенные книги советского психолога и невролога Александра Романовича Лурии, отличающиеся от всех его научных трудов по жанру, стилю и содержанию. «Маленькая книжка о большой памяти» и потерянный и возвращенный мир. Они необычны и тем, что являются образцами редкого жанра научно-художественной медицинской и психологической литературы, в которых хорошим литературным языком с минимальным использованием специальной терминологии описаны истории болезней и жизни людей, удерживающих внимание не просто как случаи, а как люди, проживающие необычную, сложную жизнь и преодолевающие свои недуги. По содержанию это подробный анализ личности героев, сделанный на основе многолетнего наблюдения, так называемая клиническая казуистика. Обе книги служат убедительным доказательством того, что психику человека лучше всего можно понять и изучить только в контексте его конкретной жизни и культурного опыта. Такой подход к научным исследованиям, к пациентам Александр Романович Лурия называл вслед за Ферверном, романтическим. Имея дело с больным, мы никогда не должны забывать, что речь идет о человеческой жизни, а не о статистической абстракции, которая подтверждает или опровергает теорию. Классические ученые — это те, которые рассматривают явления последовательно по частям. Шаг за шагом они выделяют важные единицы и элементы, пока, наконец, не сформулируют некие абстрактные общие законы. Затем эти законы рассматриваются как сила, управляющая явлениями в изучаемой области. Один из результатов такого подхода — сведение живой действительности со всем ее богатством деталей к абстрактным схемам. Иными чертами, подходами и стратегией отличаются романтические ученые. Они не идут по пути редукции реальности к абстрактным схемам. Романтики в науке не хотят ни расчленять живую реальность на ее элементарные компоненты, ни воплощать богатство конкретных жизненных событий в абстрактных моделях, которые теряют свойства самих явлений. Величайшее значение для романтиков имеет сохранение богатства конкретных событий как типовых. На этом моменте стоит остановиться подробнее. Сейчас использование термина «романтическая наука» по отношению к наследию Александра Романовича Лурии стало общим местом, однако совсем не самоочевидно его обращение к этому научному стилю, ограничение которого он очень хорошо осознавал. Романтическая наука обычно не отличается логичностью, и она не идет по пути последовательно продвигающегося шаг за шагом доказательства, что характерно для классической науки. Она с большим трудом дает четкие формулировки и общие законы. Иногда логический, последовательный анализ не дается романтическим ученым, и тогда в их работе преобладают художественные наклонности и интуиция. Тогда почему же его тянет к романтике, при том, что основной корпус его работ вполне классический? Зачем он, ученый с мировым именем, возвращается к этим случаям через много лет и публикует их, хотя эти тексты лежат совсем не в русле его очевидных интересов? Почему, наконец, он упоминает их в отдельной главе своей научной биографии? В его объяснении сквозит нескрываемое разочарование в классической науке, которой он сам столь плодотворно занимался, но не мог не замечать ее механичности. С появлением нового технического оснащения классические формы медицинской процедуры были оттеснены на задний план. Врачи нашего времени, располагая батареи вспомогательных лабораторных средств и тестов, часто игнорируют клиническую реальность. Наблюдение больных и оценка синдромов начали уступать место десяткам лабораторных анализов, которые затем комбинируются с помощью математической техники в качестве средства диагностики и рекомендаций для лечения. Врачи, великие наблюдатели и мыслители постепенно исчезают. Теперь редко найдешь действительно хорошего врача, равным образом искусного и в диагностике, и в оценке заболевания, и в лечении. Я не собираюсь недооценивать роль инструментальных средств медицины, но склонен решительно отказаться от такого подхода, когда эти вспомогательные средства становятся главными в медицине, вытесняя клинические наблюдения настолько, что клинический анализ слепо следует за инструментальными данными. В прошлом веке, когда вспомогательные лабораторные методы встречались редко, Искусство клинического наблюдения и описания достигло своей вершины. Читая классические наблюдения великих врачей Лорда, Труссо, Мари, Шарко, Верники, Корсакова, Хеда и Майера, нельзя не видеть красоту этого искусства, этой науки. Теперь это искусство наблюдения и описания почти утеряно. Здесь довольно подробно формулируется основание неудовлетворенности строго объективистской наукой. Упоминаются великие имена, кроме одного, которое на самом деле наиболее важно — Зигмунда Фрейда. Это умолчание значимо, поскольку скрывает одну из важных причин тяги к романтической науке, связанную с личной историей. В студенческие годы Александр Романович — проявляет активный интерес к учению Фрейда, который в то время занимается поиском и разработкой метода, способного выявлять и объяснять сложнейшую клиническую психологическую действительность, создает психоанализ, как вариант тончайшей аналитической психологии, по аналогии с аналитической химией, и долгое время пытается совместить объективистский и романтический подход. Лурия настолько заинтересован новым направлением, что вступает с Фрейдом в переписку, организует психоаналитический кружок, пишет очень наивную работу по психоанализу костюма, становится ученым-секретарем русского психоаналитического общества. Но времена меняются, и впоследствии Лурия старается все это не очень вспоминать. Однако его обращение к романтической науке и неудовлетворенность строго рациональным знаниям говорят о том, что психоаналитический подход Фрейда оказал на молодого Лурию неожиданно глубокое и не совсем осознаваемое им самим влияние. Конечно, он не может признать это открыто, может быть, не может и для самого себя – и находит обоснование у Ферварна, делившего науку на романтическую и классическую, хотя у последнего это вполне проходная цитата. Зато он всегда следовал романтизму в своей практической работе. Те, кто работал с Александром Романовичем, отмечали его особый стиль общения с больными, как он в этом общении просто и логично раскрывал, что действительно может и не может пациент. Он всегда анатомировал реальность, как полагается классику, и никогда не утрачивал перспективы и свойств живого целого, как полагается романтику. Прежде всего, это отразилось в описаниях клинических синдромов, наблюдаемых при афазии. Сноска. Афазия — это нарушение уже сформировавшейся речи, возникает при органических поражениях речевых отделов коры и ближайшей подкорки, по выражению лурии. Именно в анализе таких единичных случаев зарождалось понимание особенностей нарушения психической деятельности человека Лурия никогда не забывала о своих медицинских корнях и всегда проявляла интерес к конкретному индивидуальному поведению Тем самым продолжая и развивая особую исследовательскую традицию Это влияние присутствовало во всей научной и практической работе Александра Романовича, начиная от его виртуозных клинических бесед с больными и заканчивая способом нейропсихологического исследования, процедура которого отличалась отсутствием четкой схемы, но обладала жесткой профессиональной логикой. В Луриевском методе нейропсихологического синдромного анализа узнаются общие черты клиника описательного метода Жан-Мартена Шарко, который Фрейд перенес из неврологии в психологию. Работая в клинике локальных поражений головного мозга и создавая новую аналитическую науку, нейропсихологию, Лурия понимал, что основной ее метод должен выявлять универсальные закономерности связи психики с мозгом. Александр Романович убеждался, что нейропсихология никогда не станет наукой о личности, так как личность не универсальна, а уникальна и несоотносима со структурами головного мозга. Экспериментальные методики и метод синдромного анализа обладают огромным преимуществом, но живая клиника всегда преподносит сюрпризы, не укладывающиеся в сухие схемы и рамки, так как в них теряется важная вещь уникальность конкретного человека. На сходство клинического метода Лурии и Фрейда обращали внимание и зарубежные нейропсихологи. Несложно догадаться, что часть клинического метода Лурии, квалификация симптома, совпадает с психоаналитическим подходом Фрейда. Можно сказать, что в неврологии метод Лурии это то же, что метод Фрейда в психиатрии. Сноска. Каплан-Созм. Клинические исследования в нейропсихоанализе, введение в глубинную нейропсихологию. Коллеги и ученики, наблюдавшие в НИИ нейрохирургии имени Бурденко работу Лурии, отмечали, что у него никогда не было четкого плана беседы и обследования пациента. Александр Романович, наблюдая за больным, мог применить технику свободных ассоциаций, дать определенные задания, тесты. Но все это было уникальным для каждого обследуемого. Такой подход к больному человеку был чисто клиническим, а не экспериментальным, и напоминал по стилю психоаналитический сеанс. В результате такого клинического обследования складывался нейропсихологический портрет, который соответствовал характеру и жизни человека с одной стороны в этом проявлялась верность лурии культурно исторической теории выготского и своим основным научным идеям и взглядам но с другой стороны в этом проявлялось и влияние учения фрейда эти две стороны одной большой жизненной задачи так и остались непримиримыми для александра романовича лурии и этот его внутренний конфликт можно почувствовать читая такие яркие работы как маленькая книжка о большой памяти и «Потерянный и возвращенный мир». Возможно, работы, представленные в данном издании, и долгая история их написания были способом разрешить глубинный конфликт и более открыто высказать в этих маленьких книгах то, что трудно было показать в больших. Возможно, и другое. Как уже говорилось выше, Лурия, одновременно являясь врачом и одним из ярких ученых-психологов прошлого века, оставил нам в лице этих книг богатейший фактический материал, описание ярких неординарных случаев, которые, кстати, до сих пор не получили своего научного объяснения. Проблема синестезии и выдающихся способностей остаются малоизученными и в психологии, и в медицине. С 30-х годов Лури интересовался проблемой плюс-симптомов, но так и не успел систематизировать этот материал. Возможно и то, что эти две книги являются обращением к более широкой, непрофессиональной аудитории. Они своеобразное наследие широкому кругу читателей. Александр Романович, как ученик Выгодского и в каком-то смысле последователь Фрейда, верил в восстановление психических функций и всю свою жизнь разрабатывал вопросы реабилитации больных людей. Он всегда помогал людям лучше понять себя, знать свои возможности. Лурия как бы напоминает каждому из нас о ценности обыкновенной человеческой жизни, показывая на этих двух примерах, какой непростой она может быть или стать. Периодическое переиздание таких книг необходимо, так как развитие науки всегда опирается на работы основоположников и классиков. Многое из того, что уже кажется несовременным, оказывается важным и актуальным в настоящий момент. Более того, именно знакомство с такими работами позволяет понять истинные научные мотивы автора, а именно, к чему он стремился и что ему удалось или не удалось сделать. Доктор психологических наук, профессор Тхостов. Доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, профессор Ковязина.